Глава девятнадцатая. Савелий. Вздрагиваю, когда слышу мамины шаги, и стараюсь как можно тише убежать за угол, спрятавшись в тени кабинета папы. Притаившись, слушаю, как она проходит мимо, и шумно выдыхаю, когда понимаю, что мама мне обнаружила меня. Грудь давит, и мне сложно дышать. Сам не понимаю, как я сдержался и не высказал предкам того, чтобы они не смели разъезжаться, чтобы они не были такими чертовыми эгоистами, а подумали о нас. Ведь батя ничего не сделал, да? Я правильно понял? Ну, понравилась какая-то тёлка, и что? Сам же говорит, что любит только мать. Так что за бред? Зачем ему переезжать? — Ты тоже это слышал? — вздрагиваю, услышав голос мелкой. Оборачиваюсь и осматриваю взглядом тёмную комнату. Только привыкнув к темноте, замечаю её силуэт в отцовском кресле. — Ты что тут делаешь? — шиплю и осторожно прикрываю дверь, чтобы предки нас не застукали. — Слушаю. Говорит она как-то спокойно. Блин. Вздыхаю и иду навстречу Нельке. Много услышала. Все. Она кладет руки на стол и падает на них лицом. Они же не разведутся? Снова приподнимается и смотрит на меня. Я чувствую ее взгляд на себе. Нет, конечно, фыркаю. Папа любит маму. Они померятся, все будет хорошо. Мама ночью плакала. Черт, значит, мне не показалось. Может, тебе приснилось? — Нет, я подходила к двери и слушала. — Нель. Опускаюсь в кресло напротив и смотрю на сестру. — Не забивай себе этим голову. Они точно помирятся. Точно, — Точно-точно. Слышу Надежду в ее голосе, но я сам не знаю, что будет дальше. Но не верю, что они не будут вместе. — Стопроц! говорю твердо, лишь бы еще мелочь не разрыдалась. — А про какую девушку они говорили? — Я не знаю, козявка. — Не называй меня так! шипит на меня дикая мелочь. «Ладно, ладно. Ты только тише, а то спалишь нас тут». Оба молчим с сестрой. Я всегда считал, что нам повезло с предками, в то время как у моих друзей почти у всех родаки развелись, либо грызутся, как кошка с собакой. Наши же казались какими-то идеальными. И порой даже мерзкими, потому что батя не упускал случая подтискать мать или обнять ее, не стесняясь ни меня, ни Нельку, и тем более наплевав на посторонних людей. Но в то же время мне это все нравилось. И вообще я думал, что это норма. Что вот так и выглядит пара влюбленных в друг друга мужа и жены. Если любовь не способна удержать людей вместе, то зачем вообще жениться? К чему рожать детей? Зачем играть в семью в то время, как все это рано или поздно закончится? Сав, шепчет Нелька, прерываемая мысль. А если они все-таки разведутся, что тогда? Мы будем жить с мамой, а папа уедет к той девушке? Я смотрю на нее и чувствую тот же самый страх, что сейчас не дает мне нормально думать. А сестра? Она еще маленькая, ей сложно понять все, что происходит. Но я вижу, как она старается быть сильной, хотя внутри, наверное, все дрожит. «Нель», — говорю я, стараясь звучать уверенно, — «они не разведутся. Папа любит маму». «Но мама так плакала!» — шепчет она, и ее голос дрожит. «Она никогда не плачет! Никогда!» Я вздыхаю, чувствуя, что у самого жжут глаза. Я сам не знаю, что будет дальше. Я не могу показать сестре, что сомневаюсь. Я должен быть для нее опорой. Мама просто расстроилась, — говорю я, хотя сам понимаю, что это не просто расстройство. Но она сильная, и папа тоже сильный, и они любят друг друга. Мелочь молчит, смотря на меня своими большими глазами. Она хочет верить мне, но я вижу, что сомнения все еще остаются. «А если...» — начинает она, но я ее перебиваю. «Никаких, если! Они не разведутся!» «Ты слышала, как папа говорил? Он любит маму, он любит нас, и он сделает все, чтобы все исправить!» Она кивает, но я вижу, что ей все еще страшно. Я поднимаюсь с кресла и подхожу к ней, обнимаю за плечи. «Слушай», — говорю я тихо, — «давай мы обещаем друг другу, что будем держаться вместе. Что бы ни случилось, мы будем друг у друга, и мы поможем маме и папе. Давай составим план, Нелька смотрит на меня, и в ее глазах появляется что-то вроде надежды. Она кивает, и я чувствую, как ее напряжение немного спадает. «А какой?» – шепчет она. «Давай после школы объединимся и подумаем, что можно сделать, чтобы они не ругались». Отвечаю я, и в этот момент понимаю, что это не просто слова, и что я действительно готов сделать что-то, чтобы они остались вместе. «Приготовим завтрак», – воодушевляет сестра. «Или ужин?» «Как вариант. Но ужин сложен. Давай завтрак». Давай скакивает она на ноги. «Тогда забились? А сейчас пойдем», говорю я, поднимаясь. «Пора собираться в школу». Нелька кивает и встает со мной. Мы осторожно открываем дверь кабинета. «Не понял», слышу голос отца и сердце падает в пятки. «А вы что тут делаете?»